Глава одиннадцатая. Курица с пакетом. Доцент Воздвиженский сказал Щукину. «Мы как-то странно готовились всегда к кризисам. Когда грозили прошлым кризисом, жена зачем-то купила на рынке живую курицу. Мы поселили ее в душевой кабинке и, по сути, остались без кабинки. К попе курицы привязали пакет с скотчем. Курица прожила у нас пять лет. Стоила в содержании соответственно, потому что ела попугайный корм, Еле-еле подарили знакомым уже сильно пожилую курицу, которую, конечно, съесть не смогли и зарезать тоже, но личную жизнь ей завели. Еще к какому-то кризису я готовил с тем, что купил 50 шоколадок каленка и сгущенки, и тоже их съел за очень короткое время. Вот теперь думаю, не купить ли старый уаз буханку, чтобы там внутри была печка? Есть отличные буржуйки 53-го года производства, завода имени Кагановича, невероятно стильные и удобные. Их распродает РЖД после консервации. Идея во всех смыслах хорошая. Но однажды я уже водил буханку. Это отдельная песня. Поворачиваешь руль и долго ждешь поворота. Жмешь на тормоз и тоже ждешь. Ждешь, пока этот корабль плывет. Короче, тут ключевое слово именно «печка». Но зато как здорово было бы в УАЗе буханки с курицей и печатной машинкой. Приветственный адрес. Профессор Щукин сказал... Американцы, бесконечно благодарные русским за помощь Северным Штатам в гражданской войне 1861-1865 годов, решили преподнести императору приветственный адрес. Марк Твен Александру II «Америка многим обязана России. Она состоит должником России во многих отношениях и в особенности за неизменную дружбу в годины ее великих испытаний». Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбы предумышленно несправедливым словом или поступком. Одна из светлейших страниц, которая начертала всемирная история, была вписана рукой вашего императорского величества, когда рука этого государя расторгла узы 20 миллионов людей. Американцы имеют особое право чествовать государя, совершившего столь великое дело. Мы воспользовались преподанным нам уроком и в настоящее время представляет нацию столь же свободную в действительности, какой она была прежде, только по имени. «Железная воля», — профессор Щукин сказал. «Есть писатель Николай Лесков. Прочитайте его произведение. Первый раз оно ошеломляет. Там про русского и про немца. И вообще, если большой блок произведений Лескова брать, то излюбленная идея его такая». Русский человек всегда получает по ушам, когда пытается играть в карты с шулерами. А у Лескова шулер вообще любой купец-иностранец. Например, если русский купец работает по старинке, с гирьками и мешками, тихо и скромно обвешивая дедовскими методами, он преуспевает. Если начинает играть в купону и акцию, то огребает и от купоны и от акции по полной. И Лескова удивляет, что хитрые русские купчины которые тут всех обдурили, предположим, что это условная олигархи, всегда позволяют себя одурачить третисортному шулеру из Европы. То есть любому иностранцу русские купчины по умолчанию верят, хотя это обычно гад страшный, хотя и лощенный. Это такая частая ситуация у Лескова, даже назойливая несколько, потому что много раз по кругу идет. Короче, надо просто играть в свои игры и не лезть на чужое поле. Чужими шулерскими картами играешь, всегда огребешь. Представьте себе, Микулу Селениновичу с плугом и коротконогой лошадью, которому говорят, «Теперь, Микола тебе кирдык, потому что у тебя нет, понимаешь, валютного коридора, лизинга, пудинга, минералинга и ветсправки на лошадь». Если Микола Селенинович поверит, что все эти слова существуют, то ему действительно кирдык. Если они поверят то только усмехнется и дальше будет пахать. До основания, а затем. Профессор Щукин сказал, «Мы тут с Воздвиженским постоянно спорим, буквально до драки. Что ждет российскую культуру и возможно ли формирование новой российской культуры с нуля?» Воздвиженский уверен, что да, а я думаю, что культура вообще не так работает. Она вспыхивает из отдельного Толстого, из отдельного Достоевского. Нельзя назначить Достоевским, не прокатит. Допустим, я считаю Стивена Кинга рептилоидом с низким болевым порогом и очень плохо влияющим на психику. Он неплохой, он просто такой вот. Но если я буду это повторять и вопить с пеной у рта, я ничего не выиграю, то есть читатели Кинга не перейдут ко мне». Я никого не спасу от рептилоида. Не произойдет формирование новой культуры на базе неприятия Кинга. То есть нельзя формировать новую культуру на базе отрицания старой. Это не позитивно. Нельзя сказать, давайте сформируем культуру на базе ненависти к модернизму. И что получится в финале? Короче, это так не работает. Спящий чемпион. Профессор Щукин сказал. Если вы ездили когда-нибудь на соревнования, по любому виду боевых искусств, то знаете, как это выглядит. Это обычно зал какой-то школы или клуб ДК, куча нервничающих участников, тренеров, мам и так далее. Все дико психуют. Ждать боя надо по 2-3 часа на первый круг, потом по 2-3 часа на второй и так далее. Иор ужасный постоянно, сильно накручивающий. Часто человек... Настолько выгорает от беспокойства, что к третьему кругу уже сам сходит. Просто психика не выдерживает беспокойства, перегорает. И был у нас один парень, который просто перед боем спал на туристической пенке. Где-нибудь в углу. Говорил, «Вы меня разбудить, как на ринг надо». Минуты за пять хотя бы не позже, чтобы я хоть немного прочухался. И вырубался на эти семь часов ожидания. И получал все первые места». И снова потом засыпал в автобусе. Ему говорили «Как ты так можешь спать?» А он «А чё?» «Не откладывайте хороших желаний», — профессор Щукин сказал. «Никогда не откладывайте хороших желаний. Любое слово «планируется» в отношении хорошего желания означает «никогда». «Вот у вас есть пирожок» и идет, допустим, «нищий». «Есть мысль пирожок ему сунуть». Но замешкались. Он ушел, шанс упущен. В другой раз или бедного не будет, или желания, или пирожка. Помню, в фольклорной экспедиции была бабулька. История такая. Она в 1939 году вышла замуж. Молодые были, детей не заводили. Потом началась война, он погиб. И так ничего и не успели. Но ну, потом как-то... Не сложилось у нее после войны. И она об этом всем рассказывала. Совсем старая бабулька. У нас парень был такой длинный, метр два. Очень назидательный. И без чувства юмора, типа Дани и шныра. И всегда формулировал правильные мысли. Говорит, не кажется ли вам, любезное, что тут ошибочным было слово «планировали»? Другие на него заорали «захлопнись, дурак». И он обиделся. «Заблагородили». Старенький профессор Пингвинчиков поманил профессора Щукины пальцем и негромко сказал. «Знаешь, как работает западное сознание и каким образом они травят? Они благородно презирают. Меня лет десять назад благородно презирали, мои студентки. Я как-то ляпнул что-то лишнее, и они стали меня презирать. Я кофе пью в буфете, они стоят в трех шагах и благородно презирают». Ужасно неуютно. Месяца полтора презирали, потом вам надоело. «Да», — сказал Щукин. Джон Роллинг неудачно пошутила в твиттере про трансов. Шутка невиннейшая Гугл в помощь. И ее заблагородили. Актеры, которые играли ее сразу сдали. Из титров убрали и вообще закошмарили. И это при том, что 95% населения ее поддерживают но в анонимных голосованиях. Просто они боятся, что остальные 5% их закошмарят. Но не тупость ли? Два вида доказательств. Профессор Щукин сказал, «Я не доверяю своему разуму. То есть я часто сталкивался с тем, что я оказываюсь неправ в тех или иных ситуациях. Часто даже очень глупый человек в бытовой ситуации умнее меня раз в пять». Поэтому у меня есть два внутренних теста проверки своего слабого мозга. Первый тест – доказательство от противного. Есть несколько неприятных мне людей. Они не знают друг друга, то есть не могут договориться, какие реакции им выдавать и какие советы советовать. Тут все просто. Если А, Б, Ц, Д – противные мне люди выбирают мнение А, значит, правильным для меня является мнение Б. Но этот способ не слишком надежен. В какой-то бытовой ситуации АБЦД могут принять правильное решение. Ну, там, дорогу не прибегать на красный свет, например. А я им на зло должен бежать на красный? Глупо. Второй вариант надежнее. Я мысленно представляю себе нашу кафедру. Вот стол с зеленым сукном, вот портрет Гоголя, вот телефон, вот кабинет Сомова, шкаф, куда лет сто никто не заглядывал. Короче, населяю пространство. И вот я ввожу туда мысленно людей — Представителей каких-то мнений, с которыми я еще не совсем определился: допустим, хороших людей с европейским менталитетом, очень правильных, продуманных, мягких, с хорошей речью и спортивными фигурами, лучащимися глазами, ослепительными улыбками. Ну, короче, куча европейских и наших людей этого типажа. Учитывая, что я писатель, я иногда могу очень реалистично их себе представить. Допустим,. Эти хорошие, светлые, правильные люди стоят у нас на кафедре и разговаривают о чем-то светлом и правильном. И вдруг пришел бы Христос, но не в силе и с ангельским воинством, а просто как бедный плотник из Галилеи. Пришел бы и стал бы смотреть на них. И вот я совершенно точно вижу, что все эти хорошие, мягкие люди — Просто вежливо смотрели бы на Христа и терпеливо молчали бы, дожидаясь, пока он уйдет. Поэтому для меня, наверное, важнее не слить и остаться с Христом.